Глава тридцать девятая. Дмитрий. Проснулся рано. В комнате темно. Провёл рукой по постели. Лидии рядом не было. Скочил как от удара током. В спальне тишина. Только за окном монотонно шумит осенний дождь. На тумбочке белел листок. Сразу узнал почерк Лидии. Твёрдый и решительный. Всегда удивлялся. Как такой может быть у девушки с массой сомнений и заниженной самооценкой? Но как я уже убедился, у неё в характере есть стальной стержень, только раньше его было незаметно за массой комплексов. Лидия сотканна из противоречий, удивительная девушка. Нетерпеливо пробежал записку глазами. Спасибо за всё. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Ты очень хороший и добрый. Это правда. От этого наивного послания защемило сердце, и комок предательски подступил к горлу, сдавив и не давая дышать. Она ушла, ушла не попрощавшись. Её айфон тоже лежал на тумбочке, значит, мне звонить некуда. Да и она вряд ли запомнила мой номер наизусть. Подошёл к шкафу. Лидия взяла только самые необходимые вещи. Это даёт надежду, что она ещё вернётся, или Не хочет брать с собой лишний груз воспоминаний. Шкатулка пуста. Я подарил ей всего три украшения, а мог осыпать бриллиантами с ног до головы. Память обо мне она всё-таки сохранит. Вот только что это будет за память? О наших страстных ночах или о том, как я заставил её подчиниться мне? На часах всего 7:00 утра позвонил Сергею. Он подтвердил мою догадку. 3 часа назад Лидия попросила отвезти её в аэропорт. Там она купила билет до Петербурга на ближайший рейс. Сейчас Лидия уже в северной столице. У неё начинается новая жизнь, где мне нет места. Лидия не стала ждать несколько дней, как планировала сначала. Она отрубила прошлое одним ударом. Во мне мешались злость и нежность, ревность и безысходность. Больше мы не увидимся. Это не предчувствие, это уверенность. Я набрал номер Полины и тут же сбросил. Не нужна она мне, не она, не другая, только Лидия. Не стал завтракать, сразу поехал в офис. В тёмном холле полусонный охранник с удивлением посмотрел на меня, так рано я тут ещё не появлялся. Позвонила Полина, увидела пропущенный звонок и тут же решила, что я без неё жить не могу. Прости, что разбудил, ошибся номером. Разочаровал я её. Погрузился в работу это лучшее лекарство. Дела шли из рук во плохо. Губернатор открыл охоту на меня. Он, похоже, поставил целью уничтожить моё предприятие. Но зачем это ему? Ясно, что Ионов гаджет с чьей-то подачи. Кто стоит за этим самовлюблённым индюком? Травля в прессе продолжалась и даже набирала обороты. Мои юристы уже подготовили несколько обращений в суд за клевету, но сейчас меня это волновало мало. Даже работа не могла отвлечь от мыслей о Лидии. Что она сейчас делает? Наверное, уже выпила чашечку кофе в аэропорту, теперь ищет подходящий отель, потом пойдёт гулять по городу, наслаждаться его необыкновенной атмосферой. Возможно, с лёгкой грустью вспомнит обо мне и тут же забудет. Неожиданно на пороге кабинета появился отец. «Что, задавили тебя недруги?» – поинтересовался он. «Продохнуть не дают». «Ничего, справлюсь». Отец уселся напротив меня. «Я тебе говорил, ничего у тебя путного не получится. Начали мы лихо, и все коту под хвост. А почему? Потому что нехрен с кем попало губернатору на прием ходить. Какого лешего, ты туда медечку приволок? Кто она тебе? Место пустое и всё. Нет, никто, и звать никак. Ты для чего сюда пришёл? Ругаться со мной? Я оторвался от договоров. Мне болтать некогда. Я работать пытаюсь, если заметил. Да ни хрена ты не делаешь. Так, дуриу маешься. Я тебе ещё когда говорил, продай мне акции. И ты бы при деньгах остался, и я бы смог бизнес поднять на нужный уровень. Ты предлагал их тебе подарить, напомнил отцу. Да ладно, купил бы я их у тебя, отмахнулся он. Но ты ж упёрся рогом, а теперь одни проблемы. Если помнишь, объединение наших усилий дало отличный результат. И где теперь он, твой результат? вспылил отец. Вся проблема из-за тебя. Так всегда было. Ничего толкового из тебя не вышло и не могло выйти. Эх, был бы жив Алексей. Отец, я на самом деле занят, пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. Ты ничего не делаешь, а не я. Ты сложил руки и только ругаешь меня. Давай вместе подумаем, что можно предпринять. Кому это выгодно? Кто стоит за этим всем? Гобер стоит. Кто же ещё? Зачем это ему? Нет, всё не так просто. Ладно, делаю тебе последнее предложение, прервал меня отец. Продай мне акции, но, как понимаешь, их цена резко снизилась, однако дальше будет только хуже. Если тебя не будет рядом, я разрулю всё как надо. Для Гобера ты словно красная тряпка перед быком. Он на тебя страшно зол. И вдруг меня осенило. Только моему отцу выгодно то, что происходит. Он одержим мыслью подмять под себя мой бизнес. Не удивлюсь, если он затеял эту травлю, ведь о нем в прессе ни слова. Я подумаю. Мне не хотелось больше общаться с отцом. Уверен, я разгадал его замысел. Отец ушел с зло хлопнув дверью. Вызвал юриста. попросил подготовить документы для передачи акций отцу пусть забирает даром больше не буду иметь с ним никаких дел никогда я ему не нужен он мне тоже порадую папу у него больше нет сына впрочем он меня таковым никогда не считал столько сил вложено в развитие предприятия столько времени потрачено но я не обеднею для меня теперь не это главное шальная мысль мелькнула в мозгу Уеду в Питер, найду Лидию, начну всё сначала. Только нужен ли я ей? Был бы нужен, она осталась бы со мной. Нет. И я не стану преследовать её. У неё новая жизнь, где мне нет места. Я не должен мешать Лидии. Пусть она будет счастлива. Пустота в душе, в сердце, нет никаких желаний. День прошёл на автомате. Одал распоряжение, проверил договора. поставил подписи. Серый, сырой вечер окутал город. Возвращаться домой не хотелось. Там меня никто не ждёт. Засиделся в офисе допоздна. Секретарь передала мне документы по заводу. Всё чётко. Скоро мой дорогой папа станет его полноправным владельцем. Я не злился на отца. Мы давно чужие люди. До последнего времени нас связывал общий бизнес. Теперь и эта ниточка порвётся. Всё к лучшему. Мы никогда не любили друг друга. Ехал по тёмному городу. Золотые огни отражались в мокром асфальте. Люди гуляли, веселились, отдыхали после рабочего дня. Кованые литые ворота медленно распахнулись. Тёмные деревья тянули свои корявые ветви к чёрному небу. Мрачная и печальная картина. Крыльцо дома ярко освещено. Поднялся по ступеням толкнул тяжелую дверь. Тепло холла расслабило. Воспоминания снова нахлынули на меня. Что сейчас делает Лидия, одна в холодном и надменном Петербурге? Радуется, что освободилась от прошлого, или тоже хоть немного думает обо мне? Ночь без сна, только под утро удалось немного задремать. Стараюсь загнать себя на работе, но не устаю. Сон бежит прочь. Зато приходят видения из недавнего прошлого. Проснулся рано, налил себе кофе, ходил по дому и не знал, чем занять себя. Вот тут Лидия оставила цветы в вазу и смотрела на меня через плечо. У неё такая лучезарная улыбка, нежная, добрая. Кому теперь подарит её Лидия? А здесь мы пили вечерний чай. Она ела конфеты, её губы были испачканы шоколадом. У камина она приняла решение, то самое, что перевернуло и её, и мою жизнь. Она положила проклятое обручальное кольцо на полку и решительно шагнула навстречу мне, словно кинулась в омут. Потом была фантастическая ночь, ночь, перевернувшая во мне всё. Дождь не прекращался, но я решил поехать в город на мотоцикле. Люблю скорость. Ты летишь словно птица. Стремление вперёд не оставляет места меланхолии и печали. Дождь хлестал по куртке, нёся по трассе на бешеной скорости, ревел двигатель, ветер упруга бил в грудь. День прошёл суматошно, меня постоянно дёргали то с одним, то с другим, и я предупредил Замах, что скоро у них поменяется хозяин. Теперь все спешили поскорее разрешить наболевшие проблемы. Давно известно: новая метла по-новому метет. Хотя не думаю, что отец что-то поменяет радикально. Завод работает как часы, а отлаженный механизм лучше не трогать. Вечером зашёл к отцу. Он сидел в гостиной и смотрел по телевизору бокс. Алиса прижалась к мужу и тоже пялилась в ящик. Не думаю, что ей было интересно. В углу на ковре играли девочки. Время от времени они мутузили друг друга и истошно везжали. Тогда Алиса злоцыкала на них. Няня уже ушла, и бедной мамаше приходилось следить за детками. Мой визит нарушил семейную идиллию. Я принёс тебе документы, протянул отцу бумаги. Пошли в кабинет. Он тяжело поднялся. Угомони девчонок, приказал Олесе, им спать пора. Итак, сколько ты хочешь за завод? Не терпели вас спросил отец. Как только за нами закрылась дверь кабинета, я свою цену назвал и менять её не намерен. Даром забери, я кинул документы на письменный стол. И здесь же документы на мою долю в квартире, она мне тоже не нужна. И что взамен? подозрительно сощурился отец. Ничего, получи то, к чему стремился. Раз это тебе жизненно необходимо. Уверен, это ты затеял возню вокруг меня. Целя правда, ведь средство. Отец пробежал глазами бумаги и удовлетворённо хмыкнул. Рад, что ты всё понял. Зачем это тебе? Мало того, что имеешь? задал я праздный вопрос. Денег много не бывает. Отец убрал документы в сейф, расположенный за дубовой панелью в стене. «И так больше нас ничего не связывает», — констатировал я. «Скажи, а Кудрявцева ты продвигал? Не думай, что он сам так быстро мог пробиться вверха». «Ну и я. С ним было проще», — кивнул отец. «Медичка — твоя слабость. Спровоцировать тебя через неё было легко. Скандал, потом шум в прессе. Надо было тебя заставить понять, что ты не справишься». Ты бы все равно дело загубил. Конкуренты не дремлют. Из-за тебя мы потеряли несколько выгодных заказов. За это не переживай, наверстаю упущенное. И теперь уже не мы. Когда дело в одних руках, оно надежнее. Признаюсь, удивлен, что ты так легко сдался. Я не сдался. Просто понял, что мне это не нужно. Не обеднею, отдав тебе завод. Бери, пользуйся, мне есть чем заняться. Да уж, это точно. Побежишь искать медичку, найдёшь и будешь перед ней на коленях ползать. Ну-ну. А это тебя совершенно не касается, отрезал я.